Часть третья. Урье. Эпизод 23. Госпиталь Рудольфа II. Вена. 7 июня 1944 года. Хелена Ланг быстро везла столик-тележку в палату номер 4. Окна были открыты, и она вдыхала свежий аромат недавно скошенной травы. Разрушением и смертью сегодня не пахнет. Прошел год с первой бомбардировки Вены. В последние недели бомбили каждую ясную ночь. Хотя госпиталь Рудольфа II стоял в нескольких километрах от центра города, скрытый от войны в зеленом Венском лесу, дым городских пожаров перебивал запахи лета. Хелена миновала поворот и улыбнулась доктору Брокхарду. Тот, похоже, хотел остановиться и поболтать, так что она прибавила шагу. Всякий раз, когда она встречалась с глазу на глаз с Брокхардом, с его неподвижным сверлящим взглядом из-за стекол очков, она чувствовала себя неуютно. Ее мать никак не могла понять, почему дочь избегает этого молодого, многообещающего врача, тем более, что Брокхард был из очень обеспеченной венской семьи. Но Хелене не нравился ни Брокхард, ни его семья, ни попытки матери использовать ее как обратный билет в приличное общество. Мать считала, что во всем, что произошло, виновата война. Война была виновата в том, что отец Хелены, Генрих Ланг, потерял своих еврейских взаимодавцев так внезапно, что не смог расплатиться с другими кредиторами в условленные сроки. Но проблемы с деньгами заставили его импровизировать. Он написал своим еврейским банкирам, чтобы они перевели арестованные австрийским правительством облигации «Лангу». Так что теперь Генрих Ланг сидел в тюрьме за сговор с врагами Рейха евреями. В отличие от матери, Хелена скучала больше по отцу, по тому положению, которое занимала семья. Она, например, вовсе не тосковала по пышным банкетам, с их полувзрослыми светскими беседами и вечными попытками пристроить ее за какого-нибудь богатенького, избалованного мальчика. Она посмотрела на часы и ускорила шаг. Маленькая птичка, которая, должно быть, залетела через открытое окно, сидела сейчас высоко под потолком на одном из абажуров и беззаботно пела свою песенку. В такие дни Хелине даже не верилось, что там, снаружи, идет война. Может, от того, что эти плотные ряды ели и надежно отгораживали от всего, что не хотелось бы видеть. Но стоило зайти в какую-нибудь палату, тут же становилось понятно, что это была иллюзия мира. Вместе с исковерканными телами и стерзанными душами раненых солдат сюда приходила война. Поначалу Хелена выслушивала их истории, твердо уверенная в том, что ей хватит стойкости и веры, чтобы облегчить их страдания. Но все рассказывали одну и ту же бесконечную, кошмарную сказку о том, что приходится пережить человеку в этом мире, какие муки уготованы тем, кто выживет. Только мертвым сейчас легко. Так что Хелена перестала слушать их. Она просто притворялась, что слушает, пока меняла бинты, мерила температуру и давала им лекарство и еду. А когда они спали, она старалась даже не смотреть на них, потому что их лица продолжали их рассказы даже во сне. Она читала страдания в бледных молодых совсем мальчишеских физиономиях, Жестокость в огрубевших, суровых лицах и желание умереть в исковерканных болью чертах того, кто только что узнал, что ему отрежут ногу. Но все равно она шла легкими, быстрыми шагами. Может, потому что было лето, может, потому что доктор только что сказал, какая она сегодня красивая или все дело в том норвежском пациенте в четвертой палате, который скоро улыбнется и искажет Гутен морган на своем смешном, ломаном немецком. Потом он будет завтракать, подолгу глядя на нее, пока она будет ходить открывать их кровать и обходя других больных, каждого ободряя парой теплых слов. И каждые пять-шесть секунд она будет оборачиваться на него, и если он улыбнется ей, она улыбнется ему в ответ, и продолжит свою работу, как будто ничего не происходит. Ничего. И вместе с тем для нее это все. Только мысль об этих коротких взглядах поддерживала ее все эти дни и придавала ей силы смеяться, когда ужасно обгоревший капитан Хадлер, лежавший на койке у двери, шутливо спрашивал, когда же с фронта пришлют его гениталии. Она прошла через вращающуюся дверь четвертой палаты. Солнечный свет, переполнявший помещение, окрасил все в белый цвет. Стены, потолок, просто не все сверкало. «Прямо как в раю», — подумала она. «Готен Морген, Хелена!» — она улыбнулась ему. Он сидел на стуле у кровати и читал книгу. «Ты хорошо выспался, Уре?» — весело спросила она. «Как медведь?» — ответил он. «Медведь?» «Да». — В этой, как это по-немецки. — Ну, где они спят зимой? — А, берлога Да, в берлоге. Они оба рассмеялись. Хелена знала, что все пациенты смотрят на них, что ей нельзя уделять ему больше времени, чем остальным. — А голова сегодня получше, да? — Да, все лучше и лучше. Я, видишь, скоро стану таким же красивым, каким был раньше. Она помнила, каким он к ним попал. Тогда казалось ему просто не выжить с такой дырой во лбу. Она подошла, чтобы налить ему чаю в кружку, но нечаянно опрокинула ее. «Эй!» — рассмеялся он. «Ты что вчера, да танцевала!» Она подняла голову, он весело подмигнул ей. «Да», — сказала она и покраснела от того, что так глупо соврала. «А что вы тут танцуете в Вене?» Я хотел сказать «нет, я вовсе не танцевала, я просто поздно уснула». «Вы же тут танцуете вальс?» — Ну да, венский вальс. — Да, это верно, — сказала она, глядя на градусник. Так он встал и запел. Остальные смотрели со своих коек Песня была на незнакомом им языке, но он пел таким теплым, красивым голосом. А самые здоровые пациенты одобрительно кричали и смеялись, глядя, как он кружит по комнате маленькими осторожными шагами, отчего пояс его халата сполз на пол. «Сейчас же сядь обратно, Урия, или я отправлю тебя прямо на Восточный фронт!» — крикнула она строго. Он послушно подошел и сел. На самом деле его звали не Урией, но он настаивал, чтобы его называли только этим именем. «А ты можешь, Рейнлендер?» — спросил он. «Рейнлендер? Это такой танец, который пришел к нам с Рейна. Хочешь, я покажу тебе «Ты будешь сидеть, пока не поправишься». «А потом я поеду с тобой в Вену и научу тебя танцевать, Рейнлендер!» Он любил сидеть на веранде в солнечные дни, и у него уже был приличный загар, так что на его веселом лице сейчас ярко сверкали белые зубы. «Я думаю, ты уже достаточно поправился, чтобы отправить тебя обратно на фронт», — парировала она, но все равно на ее щеках проступил румянец. Она встала, чтобы продолжить обход, но он вдруг взял ее за руку. «Скажи «да», — прошептал он. Она звонко рассмеялась и, отмахнувшись от него, подошла к соседней кровати. Сердце маленькой птичкой пело у нее в груди. «Но», — сказал доктор Брокхарт, оторвав взгляд от бумаг, когда она вошла в его кабинет. Как обычно, она не смогла понять, чем было это «ну» — вопросом, вступлением к более длинному вопросу или просто междометием. Поэтому она ничего не ответила и просто встала у двери. «Вы меня спрашивали, доктор?» «Почему ты продолжаешь говорить мне вы, Хелена?» Брокхард вздохнул и улыбнулся. «Господи, мы же знаем друг друга с детства». «Зачем вы меня вызывали?» «Я решил, что норвежцы из четвертой палаты пора выписывать». «Ясно». Она никак не отреагировала на это. «С чего?» «Люди находятся здесь до тех пор, пока не выздоровеют. Или не умрут. Это... «Больничные будни». «Пять дней назад я сообщил об этом в вермахт, и уже получили новое распоряжение». «Быстро». Ее голос был ровным и спокойным. «Да, там крайне нужны новые бойцы. Мы будем сражаться до конца». «Да», — сказала она и про себя подумала. «Мы будем сражаться до конца. А ты, двадцатилетний парень, сидишь тут в стамилях от фронта и делаешь работу, с которой справился бы семидесятилетний старик. Спасибо Геру Брокхарду-старшему». «Я думал попросить тебя передать ему эту новость. Вы, кажется, нашли общий язык?» Она уловила его изучающий взгляд. «А все-таки что ты в нем нашла, елена Чем он отличается от остальных четырехсот солдат, которые лежат в этом госпитале?» Она хотела возразить, но он опередил ее. «Извини, елена это, конечно, не мое дело, но просто из природного любопытства. Мне...» Он взял ручку, повертел ее перед собой кончиками пальцев, обернулся и выглянул в окно. «Просто интересно, чем тебе так понравился этот иностранный авантюрист, который предал собственную страну, чтобы только добиться благосклонности победителя? Понимаешь, о чем я говорю? Кстати, как там дела у твоей матери?» Хелена сглотнула, прежде чем ответить. «Вам не стоит беспокоиться о моей матери, доктор. Если вы дадите мне это распоряжение, я передам ему». Брокхард повернулся к ней. Он взял письмо, которое лежало перед ним на письменном столе. «Его отправляют в третью танковую дивизию в Венгрию. Знаешь, что это означает?» Она наморщила лоб. «Третья танковая дивизия? Он доброволец войск СС. Почему его приписывают к регулярной армии вермахта?» Брокхард пожал плечами. «В такое время каждый должен делать все, что может, и выполнять те задачи, которые ставятся. Или ты не согласна, Хелена?» «Что вы имеете в виду?» «Он ведь пехотинец. Значит, он будет бежать за этими танками, а не сидеть в них. Один мой друг, он был на Украине, рассказывал, что они каждый день стреляют по русским, пока пулеметы не раскаляются, что трупы лежат уже горами, а этот людской поток не ослабевает, и ничто не может остановить наступление. Она едва не вырвала это письмо из рук Брокхарда и не разорвала его на кусочки». — Может, такой девушке, как ты, стоит быть благоразумнее и не привязываться так к человеку, которого ты наверняка больше никогда не увидишь? — Эта шаль тебе очень идиот, Хелена. Фамильная вещица. — Я приятно удивлена вашим сочувствием, доктор, но смею вас уверить, что оно совершенно излишне. Я не питаю никаких особенных чувств к этому пациенту. Время подавать обед, так что, если позволите елена Хелена!» — Брокхард покачал головой и улыбнулся. «Ты и вправду думаешь, что я слепой? Ты думаешь, мне легко смотреть, какие это тебе причиняет страдания?» «Близкая дружба между нашими семьями заставляет меня ощущать какую-то особую связь между нами, и это сближает нас, Хелена, иначе я не стал бы разговаривать с тобой так доверительно. Извини, но ты не могла не понять, что я питаю к тебе некоторые теплые чувства, и...» «Хватит, что?» Хелена закрыла за собой дверь и повысила голос. «Я здесь по доброй воле, Брокхарт, и я не из тех медсестер, с которыми вы можете играть, как вам хочется». «Давайте сюда письмо и говорите, что вам нужно, или я сейчас же ухожу отсюда». «Дорогая моя Хелена», — Брокхард сделал озабоченное лицо, — «ты не понимаешь, что это зависит от тебя?» «От меня?» «Выписывать ты или нет — дело субъективное, особенно если это касается такого ранения в голову». «Понимаю». «Я могу выписать его и через три месяца». А кто знает, будет вообще через три месяца какой-нибудь Восточный фронт или нет? Она недоуменно посмотрела на Брокхарда. Ты же прилежно читаешь Библию, Хелена. Ты ведь знаешь историю о царе Давиде, который возжелал Версавию, хотя она была замужем за одним из его воинов. Он приказал своим генералам послать мужа в первом ряду на войне, чтобы его убили, и тогда царь смог без препятствий к ней посвататься. «И что это означает?» «Ничего. Ничего, Хелена. Я не собираюсь посылать твоего избранника на фронт, если он пока еще не здоров. Или кого-нибудь еще по этой же причине». Я имел в виду именно это. А поскольку ты не хуже меня знаешь, как у этого пациента обстоит дело со здоровьем, я подумал, что следует выслушать, что ты скажешь, прежде чем принимать решение. Если ты считаешь, что он еще не совсем здоров, я, может быть, пошлю вермахту другой рапорт. Похоже, до нее медленно доходил смысл его слов. Или как, елена Она едва могла понять это. «Он что, хочет использовать Тюрию как заложника, чтобы заполучить ее? Долго он это придумывал? Может, он решил это уже очень давно и просто дожидался подходящего момента? И потом, в качестве кого ему нужна Хелена? В качестве жены или любовницы?» «Ну?» — спросил Брокхард. Мысли проносились в ее голове, пытаясь найти выход из лабиринта. Но Брокхард перекрыл все выходы, разумеется. Он не похож на дурака. Пока он ради нее выгораживает Урию, она будет обязана во всем ему подчиняться, ведь решение просто отложено. А если Урия покинет госпиталь, Брокхарду будет нечем давить на нее. Давить... Господи, да она едва-едва была знакома с этим норвежцем и не знала, что он чувствует к ней. — Я? — начала она. — Да? — он подался вперед. Она хотела продолжить, сказать, что хочет быть свободной, но что-то остановило ее. И через секунду она поняла, что это все ложь. Ложь, что она хочет быть свободной. Ложь, что она не знает, что чувствует к ней Урия. Ложь, что человек должен смиряться со всем и жить дальше. Всё это ложь. Она прикусила нижнюю губу, потому что почувствовала, что та начинает дрожать.